«Сумасшедший дом какой-то!» — со слезами в голосе произнесла Полина, проходя мимо Жанны. «Увидел-то всего одного таракана!» В самом деле с утра контору под названием «Минерва плюс» трясло, как в лихорадке. Двигали мебель, сворачивали ковровые дорожки, переставляли компьютеры. При всем том работа не прекращалась ни на минуту. Жанна временно перебралась в информационный отдел, Там кроме Юры Пересветова в этот день больше никого не было. Потом у нее завис компьютер, потом сломался телефон, потом электричество вообще вырубили, комнаты погрузились в полумрак. Юра Пересветов ничего не замечал. Он молчал, продолжал работу, благо его компьютер теперь заработал от зарядного устройства автономно. Нет, я так не могу! С раздражением воскликнула Жанна, отъехав от стола в кресле на колесиках. Юр! «Что?» — не сразу отозвался тот. «Юр! Говорят, ты отсюда свалить хочешь?» — негромко спросила Жанна. Спросила потому, что у нее самой сейчас возникло подобное желание. «Ерунда!» — отозвался Пересветов. «Нет, но надо же, оговорили. Больше слушай!» Юра Пересветов многословием не отличался. «Чувствуешь?» — Жанна повела носом. «Какой-то дрянью пахнет!» «Нет! Мы тут сдохнем, как тараканы!» «Юра!» — с тоской позвала она. «Что? Ну что тебе?» Он, наконец, повернулся к ней. «Ну почему ты такой скучный?» Талантливый программист и выдающийся системный администратор Пересветов не успел ей ответить. В этот момент в комнату вошла Нина, бросила на свободный стол стопку папок. «Жанна, Платон Петрович просит тебя уничтожить накладные за август». Над конторой, как проклятие, всегда витал призрак налоговой полиции. — А, хорошо, — согласилась Жанна. — Спасибо, Нина. — На здоровье, — отозвалась Та с мягкой улыбкой. — Юра, обедать пойдешь? Уже час. — Час? — удивился Пересветов. — Да, сейчас иду. Он выскочил из-за стола и побежал вслед за Ниной. — Что-то в этом есть, — подумала Жанна. — Впрочем, ничего в этом нет. За Ниной ухаживает Гурье, Но поскольку Гурьев на больничном очень вовремя как будто чувствовал, что тараканов будут морить, то Нина просто решила пообедать с Юрой за компанию. Жанна положила ноги на стол, закинула руки за голову. Сегодня на ней был темно-коричневый брючный костюм и черные туфельки с блестящими пряжками. Вид высшей степени строгий, офисный. «Жанна!» — в комнату заглянул Руслан Ахинбаум. «Идем обедать!» «Да, уже пора!» — из-за его спины выглянул Яша Сидоров. «Цветок ты наш, лазоревый!» Айхенбаум раскрутил ее кресло. Жанна взвизгнула, но ее вовремя подхватил Сидоров. «Ну идем, идем, птичка!» Он принялся ее целовать в нос, в щеки, куда попало. «Сидоров, скотина!» Ахинбаум принялся отталкивать приятеля от Жанны. «Я тебя убью!» Потасовка была шуточной, но, тем не менее, у Жанны растрепались все волосы. «Как же вы мне надоели!» — со стоном произнесла она. «О, если бы кто знал, как вы мне надоели!» Тем не менее, через пять минут они вышли из здания и направились в сторону кафе, где обычно обедали. Стандартный бизнес-ланч. Впрочем, большинство сотрудников ходили в другое кафе попроще, Но неразлучная троица себя экономии не утруждала. Люди холостые, свободные, экономить ни к чему. Пока ждали заказ, сидя у стеклянной стены, за которой виднелся шумный проспект, Жанна сказала: Представляете, вчера встретила своего друга детства. Мир тесен, он оказался моим соседом. Да ну! ревниво воскликнул Ахенбаум. Я серьезно, мы с ним в детстве дружили. Правда, недолго. Первая любовь, значит, констатировал Сидоров, вертя в руках солонку. Какая любовь! рассердилась Жанна. Все было очень невинно. Мы с ним даже не поцеловались ни разу. Зато теперь у вас есть шанс наверстать, упущенное, меланхолично заметил Айхенбаум. Перестань, Русик. По-моему, я не произвела на него впечатления. Пригласила к себе, он отказался, пожала плечами Жанна. «Ты к себе?» — возмутился Сидоров. «Нас ты такой милости не удостаивала!» Им принесли заказ. «Скоро Хэллоуин!» — сказала Хинбаум, энергично расправляясь с супом-харчом. Он любил все острое. «Пошли?» «Куда?» «На Хэллоуин?» «В какой-нибудь клуб?» «На целую ночь?» «Руся!» «Это не наш праздник!» — напомнил Сидоров. Хэллоуин, туты, ты!» «Ну просто никакого патриотизма!» «Да, но день всех влюбленных ты признаешь», — напомнила Жанна. «Конфеты мне подарил, помнишь?» «Я тебе тоже подарок принес», — ревниво напомнил Ахенбаум. «И вообще, Яшка, тебе ли говорить о патриотизме? Трескаешь свиную отбивную, а сам...» «А ты, фашистская морда», — тут же безлобно напомнил Сидоров. «Я только на четверть еврей, а я только на половину немец». И вообще, мой папа был коммунистом, а немецкого языка практически не знал. Они припирались, а Жанна с улыбкой глядела на них. Сидоров с Айхенбаумом были неразлучными друзьями и выясняли отношения только для виду. Они даже были похожи, словно братья. Оба высокие, атлетического телосложения, с идеально правильными выразительными чертами лица, С одинаковыми модельными стрижками, стильно в духе современной мужской моды одетые. Только волосы у Сидорова были каштановые с рыжинкой, сказались дедушкины гены, вовремя оживившие тихую и степную красоту рода Сидоровых. А Хенбаум же был брюнетом. Его отец чуть больше 30 лет назад переселялся из Казахстана в Дюссельдорф, но по пути застрял в Москве, родил от москвички сына, да так и остался тут. «Наша Родина там, где нас любят». И Сидоров, и Ахенбаум оба ухаживали за Жанной. «Русик, Яша!» «Да», — тут же отозвались они. «Что вы думаете о Юре Пересветове?» «Зануда», — сказал Сидоров пренебрежительно. «Точно зануда, как и все гении», — кивнул Ахенбаум. «Он гениальный программист, этого нельзя отрицать. Просто чудо, что он еще не сбежал от нас». Я слышал, Пересветов одному мужику написал приложение, которое при запуске выдает на экран бегущие цифровые столбцы, синие полоски прогресс-индикаторов с меняющимися процентами и т.д. Теперь, когда мужику нужно отлучиться по своим делам, он запускает эту программу и обращается ко всем, типа «Вы мой компьютер не трогайте, у меня там база данных переиндексируется» и отлучается по своим делам. «А почему ты о Юрке спрашиваешь?» «Так», — пожала Жанна плечами. За окнами сновали люди с зонтами, к мокрому асфальту липли опавшие листья. Жанна достала из сумочки сигарету, а Сидоров с Хинбаумом дружно щелкнули зажигалками с обеих сторон. «Не ссорьтесь, мальчики, у меня своя зажигалка есть». Она отвела их руки. «Ты нас не любишь», — мстительно констатировала Хенбаум. Я вас очень люблю, сказала она, выдыхая дым. Тогда выходи за меня замуж, Жаночка, быстро сказал Сидоров. Нет, лучше за меня, перебил другая Хинбаум. За обоих сразу, засмеялась она. Только за меня, а Русик, пускай женится на Нине Леонтьевой. На ком? На этой старой ведьме? возмутился Хинбаум. Ну, спасибо, Яшенька, друг мой разлюбезный. Какая же она старая! — Совсем не намного меня старше, — справедливости ради, — возразила Жанна. — И никакая она не ведьма, а очень милая женщина, интересная. — Вот именно, — многозначительно поднял палец Сидоров, — интересная. — А что такое интересная женщина? — Что? — Интересная женщина — это та женщина, которая действует на мозг. — Ну, здрасте. — А я тогда на что действую? — Закашлилась Жанна на основной инстинкт он древнее какой ты пошлый яша вот вот жанна брось его подсказала хинбаум шелковым голосом а я люблю тебя самой возвышенной неземной любовью но почему вам не нравится нина сидоров с хинбаумом переглянулись пожали плечами не знаю пожал плечами сидоров она не в нашем вкусе просто «По-моему, в ней есть что-то такое неприятное», — добавила Хинбаум. «И внешне она похожа на сову. Да, яж? «Она фанатичка», — согласно кивнул тот. «Очень упрямая, и взгляд у нее тяжелый». Скоро троица вернулась на работу. Там, по счастью, уже включили электричество. Сидоров с Хинбаумом ушли к себе, а Жанна приступила к уничтожению накладных за август. В комнату заглянул Потапенко, юрист. «Работаете?» — кисло спросил он, мельком взглянув на Юру Пересветова, прилипшего к монитору. «А я домой сваливаю!» — отпросился у Платоши. «До свидания, Артур!» — равнодушно ответил Юра Пересветов. Потапенко остановился возле Жанны, та запихивала листы бумаги в шредер. Бумага падала в специальный отсек уже узкими полосками. «Боюсь я этого аппарата!» пробормотал Потапенко. «Почему?» — удивилась Жанна. «Боюсь, что затянет и тоже в окрошку меня превратит». «Как же он тебя затянет, Ардур, интересно?» «Как-как? За галстук!» «Это фобия, типичная офисная фобия», пробормотал Юра Пересветов. «Да с этой работой с ума сойдешь», согласился Потапенко, глядя теперь уже на Жанину грудь. «Ну ладно, всего вам доброго». «До свидания, Артур», – холодно ответила Жанна. Потапенко она недолюбливала, самодовольный тип, уверен в собственной неотразимости, очень гордился тем, что является потомком того самого Потапенко, писателя начала XX века, соперничавшего с Чеховым. Жанна покончила с накладными и села за свой стол» и вместо того, чтобы обзванивать клиентов, вдруг стала смотреть на Юру Пересветова, благо он находился как раз напротив нее. «Юра, все говорят, что ты гениальный программист». «Да», — усмехнулся он, стремительно щелкая пальцами по клавиатуре. «Ну, спасибо». Юре Пересветову было далеко до плейбоев Сидорова и Ахенбаума. Он был высок, очень худ, одевался скверно, протертые мешковатые джинсы и растянутый на локтях свитер. Из обуви предпочитал китайские кроссовки. Стричься он просто-напросто забывал. Вот сейчас, например, волосы у него отросли почти до плеч. Темные, чуть вьющиеся, уже наполовину седые. Перхоть. У Юры Пересветова была заметна перхоть. Серебристые чушуйки ее мерцали иногда в прядях, словно снежинки. Жанна передернула плечами, но, тем не менее, смотреть на своего коллегу напротив не перестала. У Юры были темно-зеленые глаза, печальные и добрые. Кроткие глаза, — определила Жанна. Юра Пересветов много курил. Пальцы его были желтоваты от никотина. Это сейчас при Жанне он не дымил, но говорили, что, когда открываешь дверь информационного отдела, то оттуда вырывается клуб дыма. Курительную комнату Пересветов игнорировал. Жанна никогда не обращала на Юру внимания, но сейчас, словно завороженная, разглядывала его и находила, что он очень мил, несмотря на перхоть и растянутый свитер. В нем было нечто, что трогало сердце. «Юр!» «Что?» Не сразу отозвался он. «У тебя иконописное лицо, знаешь? Какое-какое!» И «Иконописная. Тебе не нужен Шекспир в дореволюционном издании, кстати?» «Нет», — лаконично ответил тот. Потом нашарил в кармане смятую пачку сигарет и в первый раз взглянул на Жанну прямо. «Юр, что?» Он нахмурился и засунул пачку обратно в карман. «У тебя глаза зеленые, ты знаешь?» Юра пересвета вздохнул. «Послушай, Жанна Геннадьевна, ты чего ко мне пристала?» — устало спросил он. Тебе Руслана с Яшкой мало?» «Ты о чем?» — строго спросила Жанна. «О том, что таким женщинам, как ты, такие мужчины, как я, неинтересны. Не стоит на меня тратить время». «Что-то я тебя не понимаю». Жанна села прямо на его стол, положила нога на ногу. «За кого ты меня принимаешь, Пересветов?» Щеки у него слегка порозовели. «За очень красивую, эффектную женщину. Красивую настолько выделил он голосом. «Настолько, что о такой даже думать нельзя!» «Уж думать-то всегда обо всем можно!» возмутилась она. «Я вот знаю, что о тебе сейчас подумала!» Он улыбнулся краешком губ. «Что? Что ты очень хороший человек!» Она положила поверх его руки, лежавшей на мышке свою ладонь. Юра Пересветов оцепенел, «И еще у тебя глаза зеленого цвета!» Как крыжовник. Жанна, едва слышно пробормотал он, Жанна, ты. Но продолжить он не успел. В этот момент в комнату заглянула Нина, увидела Жанну на столе возле Юры, сжала губы. Правда, похоже, на сову, неожиданно мелькнула у Жанны в голове. И взгляд тяжелый. Она что, ревнует? Юру, ко мне? Юра, можно тебя на минутку. Ровным голосом спросила Нина. Да, и Юра Пересвета вышел, даже не оглянувшись на Жанну.